Глава 6. Матрикс. Базы данных и программа тотального владения информацией. Как правило, если нет слушателей, договориться намного легче. Вопрос не в секретности, а в способности действовать более эффективно. Наэль Киннок, комиссар Евросоюза и член Bilderbergского клуба. Скрытой задачей программы Пентагона «Тотальное владение информацией» является постепенное разрушение так высоко ценимых в США и декларируемых в Конституции индивидуальных свобод с целью создания глобального тоталитарного государства. Большая часть деталей этой гигантской системы шпионажа продолжает оставаться загадкой. После теракта 11 сентября 2001 года программа «Тотальное владение информацией» превратилась в обширную сеть контроля, что является отражением доминирующей тенденции, которая появилась в Соединенных Штатах и Европе. Неумолимое приближение к контролируемому обществу. В этой главе я объясню, в чем состоит суть данной программы и почему она представляет собой такую серьезную угрозу для ценителей свободы. Основой сети тотального контроля является новая, нестандартная технология, так называемая «добыча данных», предполагающая автоматическое изъятие скрытой информации из базы данных. Другими словами, массовый сбор сведений о жизни людей из многочисленных источников, где они когда-либо оставляли хоть какой-нибудь след. Нужно отметить, что в настоящий момент базы данных измеряются сотнями гигабайтов и терабайтов. Терабайт эквивалентен триллиону байтов. Технология добычи данных предназначена не для статистики. В большинстве операций, осуществляемых при помощи стандартных баз данных, почти все результаты, получаемые пользователем, это сведения, о нахождении которых в базе ему было известно. Технология добычи данных, напротив, выдает из базы данных информацию о существовании которой пользователь даже не предполагал. Ценность этой технологии состоит в том, что она устанавливает взаимосвязи между переменными, пытаясь рассчитать возможное поведение человека. Способность добычи данных отслеживать информацию, оставленную нами где-либо и когда-либо, имеет колоссальное значение. Вскоре после 11 сентября 2001 года Министерство обороны США предложило создать программу «Тотальные владения информацией», направленную на создание огромной базы данных о каждом из жителей США с целью охоты за террористами до того, как они совершат какое-либо преступление. Это напоминает технологию предотвращения преступлений из фильма Стивена Спилберга «Особое мнение», в котором сотрудники специального отдела находят преступников еще до того, как те совершат убийства. Данные поступали бы из всех используемых нами электронных источников. Таким образом, государство владело бы информацией о наших банковских счетах, жилье, образовании, поездках, состоянии здоровья и так далее одному из ведущих американских комментаторов и бывшему спичрайтеру президента США Ричарда Никсона, консерватору Уилли Саферу, удалось объединить оппозицию, процитировав девиз программы "Тотальное владение информацией. Знание это власть" и прокомментировав: "Это действительно так. Неограниченное знание правительства означают его власть над вами". Его слова взволновали всех американцев, независимо от их политических убеждений и симпатий к той или иной партии. В результате во всей стране прокатилась волна протеста против программы Пентагона, направленной на ущемление гражданских свобод. Используя двойственные оруэловские методы, Пентагон поменял название этой программы на другое – тотальное владение информацией о террористах. Из-за давления со стороны группы защитников демократических свобод, Конгресс США принял меры для запрета финансирования указанной программы, а главный защитник проекта адмирал Джон Пойндекстер подал в отставку. Любопытно, что именно он являлся создателем плана возможных в будущем контрактов, с помощью которых можно было зарабатывать деньги за счет терроризма. Он предвидел, какие соглашения можно будет заключить после террористической атаки, а также предсказал, кто будет убит и где произойдет следующее нападение. После бурного протеста общественности адмирал, осужденный за участие в деле о продаже оружия Иран-Контрас в период правления Рейгана, был вынужден подать в унизительную отставку. Роберт оттароу в «Вашингтон-Пост» прокомментировал данную ситуацию следующим образом. Было бы удивительно, если бы история, касающаяся федерального правительства США, на этом закончилась. Программу тотальной владения информации» закрыли, но ее сменила другая, более секретная. Речь идет о Матрикс – местштатовый обмен антитеррористической информацией. Это название идеально подходит для проекта. Как в фильме «Матрица» мы должны узнать, что все сведения о нашей жизни хранятся в электронной базе данных. Информационный центр по защите личной информации в электронных средах отмечает, что за последние десятилетия правительство Великобритании установило более полутора миллионов камер с целью отпугнуть террористов. Служба новостей News House 29 октября 2003 года сообщила, что среднего лондонца не менее 300 раз в день запечатлевают видеокамеры, хотя так и не был задержан ни один террорист. Нынешняя ситуация в Великобритании напоминает системы слежки в коммунистической России, китая и Восточной Германии. За ее жителями ведется наблюдение с помощью более чем 4 миллионов камер видеонаблюдения, установленных в самых разных местах – церквях, ресторанах, барах, жилых домах, транспортных станциях, офисах, банках, торговых зонах и элитных, хорошо охраняемых жилых зонах. Более 700 камер записывают номера всех автомобилей, которые направляются в центр Лондона в часы пик, чтобы убедиться, что за проезд в центр города на автомобиле водители заплатили налог, введенный для того, чтобы сократить движение. Газета «Эль Паис» в выпуске от 19 февраля 2006 года пишет, что тысячи камер по всему Мадриду наблюдают за пешеходами, которые об этом даже не подозревают. Камеры позволяют даже отслеживать передвижение конкретного человека в течение всего дня – Далее сообщается, что только на четвертом терминале аэропорта Барахас установлено 4500 камер, а в метро 3447 камер для контроля над 192 станциями. Но это лишь верхушка айсберга. Правительство США создало программу под названием «Система сбора информации и предупреждений терактов», цель которой – завербовать миллионы американцев в качестве детективов-добровольцев. На первом ее этапе правительство будет использовать миллион человек, характер работы которых предоставляет им доступ в частные дома в качестве правительственных шпиков. В основном это будут служащие, почтальоны, рабочие, социальные работники и так далее В программе предполагается задействовать минимум 4% американцев, которые будут сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных событиях и явлениях. Операция «Система сбора информации и предупреждения терактов» является частью добровольной программы «Гражданский корпус», созданный президентом Джорджем Бушем и призывающий американцев быть бдительными. Вместе с тем Эрик хелман автор доклада «Новые технологии, новые регулирования», опубликованного Национальным центром научных исследований Франции в Париже в 1996 году в Le Monde Diplomatique, пишет, Установленные системы видеонаблюдения могут быть использованы в целях, отличных от первоначально заявленных. Пример тому – использование камер на площади Тяньяньмэнь в Пекине для идентификации и задержания манифестантов в июне 1989 года. Вывод следующий. С разрешения граждан можно шпионить за каждым человеком с девиантным поведением. Однако в случае необходимости можно также контролировать и тех, кто выступает против политики государства, взывая к пониманию гражданами необходимости борьбы с возмутителями спокойствия и деструктивными элементами общества, то есть с такими, как я, например. Ежедневная испанская газета «Эль Мундо» в выпуске от 15 мая 2004 года пишет, «В день свадьбы принца Министерством внутренних дел были установлены камеры видеонаблюдения на нескольких центральных улицах Мадрида для того, чтобы полностью контролировать маршрут по которому следовали принц Филипп и Летисия Ортис. Полицейские объясняли, что эти дополнительные меры были приняты для обеспечения полного контроля за передвижением на улицах Мадрида молодоженов и для предотвращения любого возможного риска. Все сигналы, передаваемые с камер, установленных на улицах, по которым передвигался свадебный кортеж, поступали в центр контроля, где подробно изучались группы полицейских. Однако настораживает тот факт, что камеры через два года после свадьбы находятся на прежнем месте, и средства массовой информации ничего об этом не говорят. Матрикс. Программа Матрикс была создана в октябре 2001 года небольшой частной компанией Sales Corporation, расположенной в Бока-Ратон, штат Флорида. Недавно эта фирма была приобретена гигантским англо-голландским концерном Reed Elsevier за 775 миллионов долларов и после событий 11 сентября передано штату Флорида. Сейсинт – это компания, занимающаяся сбором персональной информации о гражданах. Как сообщил Глен Вейзер в статье «Шпионте, шпионте вновь» Метроленд 12 февраля 2004 года, эта фирма использует свои базы данных и базы данных полиции. На сайте Matrix утверждается, что собранная информация будет включать сведения о водительском удостоверении, регистрации транспортного средства и иные учитываемые государственными службами данные. Кстати, Reed Elsevier, главный поставщик услуг в сфере глобальной информации, в результате покупки CS Inc. получит незамедлительный доступ к базе данных компании аккурент Следующий абзац полностью взят с сайта аккурент Компания Accurient использует имя, бывший адрес, номер телефона или номер социального страхования для получения сведений о новом имени, адресе и номере телефона лица, на который делается запрос. Эта организация выполняет свою работу по поиску информации на высочайшем уровне. В этом ей нет равных. Accurient также может предоставлять бывшие адреса и контактные данные родственников, партнеров и соседей. И, наконец, базы данных этой компании являются самыми точными и подробными. Обрабатывая миллиарды данных в секунду, Accurient составила самую обширную базу данных в мире. Эта компания хочет достичь цифры в 20 миллиардов данных, включая сведения о последнем переезде и бывшие адреса даже 30-летней давности. В случае с теми, кто за последние 30 лет не менял место жительства, компания просто использует вспомогательную информацию, такую как телефонные справочники, покупки с помощью кредитных карточек и так далее. Однако, когда представители компании спросили о том, какой именно информацией они располагают и каково ее происхождение, они отказались давать какие-либо комментарии. Согласно заявлениям СМИ, базы данных могли включать дату рождения, имена и адреса родственников, соседей и партнеров, фотографию с водительского удостоверения, номер свидетельства социального страхования и лицензии на совершение полетов, данные, которые указываются в таких документах, как брачные свидетельства и свидетельства о разводе, свидетельства о праве собственности, заявления о банкротстве и приостановлении платежей, сведения о кредитной истории, а также о том, занесен ли человек в реестр преступников, и информацию из исправительных учреждений, если он был осужден. Все эти сведения дополнялись бы данными, собранными государством путем вживления людям микрочипов. Данный метод еще не применяется на практике, но при наблюдающемся ущемлении прав и свобод мы должны понять, что это всего лишь вопрос времени. Метрикс – это информационная программа, благодаря которой за несколько секунд можно изучить данные миллиардов человек. matrix предоставляет беспрецедентный доступ к информации о рядовом гражданине. Американский союз защиты гражданских свобод, цитируя заявление Конгресса США и СМИ, утверждает, matrix заводит досье на интересующих их людей, используя базы данных правительства и частных информационных компаний, собирающих сведения о деятельности граждан. Затем эти досье передаются в правоохранительные органы». Кроме того, служащие matrix пересматривают миллионы архивов в поисках информации, которая может указывать на причастность к терроризму или иной преступной деятельности. Сотрудники компании, ответственные за эту программу, настаивают на том, что имеющиеся сведения находятся в распоряжении общественности и единственное, что делает matrix это систематизирует их. Однако, если посмотреть документы компании или быстро пролистать прессу, можно обнаружить, что ассоциативные связи, Информации о смене места жительства и другие данные являются более конфиденциальными, чем представленные в других базах данных. Кристофер Калабрес из Совета по программе технологий свобод Американского союза защиты гражданских свобод утверждает, что Метрикс просматривает огромное количество информации из баз данных правительства и частных компаний в поиске моделей и личностей, которые нуждались бы в дополнительном расследовании, превращая таким образом каждого американца в подозреваемого. Сила и слава богатству послушны. Продажа Мэтрикс президенту. Роберт О. Гарроу в статье для Washington Post цитирует специального агента внешней разведки Фила Рамера, который сказал, «Хэнк Ашер, основатель компании Sysint, сделавший состояние на базе данных, позвонил в полицию Флориды и заявил, что может определить лиц, угнавших самолеты». Но 11 сентября 2001 года у Ашера состоялся разговор не только с полицией Флориды, но и с губернатором этого штата Джебом Бушем. Ашер заявил, я буду делать это бесплатно. Предложение Ашера не могло быть отвергнуто. Он потратил 20 миллионов долларов личных средств, бесплатно предоставив правительству неограниченный доступ к системе. Агентство Associated Press заявило, что в январе 2003 года губернатор Флориды Джеб Буш проинформировал вице-президента Дика Ченни, будущего министра национальной безопасности США Тома Риджа и главу ФБР Роберта Мюллера о секретном проекте, демонстрирующем, как силы безопасности могут использовать компьютерную программу для борьбы с терроризмом. Ашер, основатель Сейсент, называл данную систему «эффективно выявляющей возможную террористическую угрозу» Но когда они узнал американский союз защиты гражданских свобод, программу немедленно изъяли использование из-за больших погрешностей, которые можно было ликвидировать за счет дополнительного финансирования. Оставалось надеяться, что после демонстрации всех возможностей Matrix средства предоставят федеральные правительства. В результате Министерство юстиции выделило 4 миллиона долларов на развитие проекта, а с Министерством национальной безопасности США был заключен договор о сотрудничестве на 8 миллионов долларов, предназначенных для подключения к компьютерной системе всех штатов. Согласно Washington Post, на презентации возможности Matrix удивили всех присутствующих. Ранее они не видели ничего подобного. Как только были сделаны конкретные запросы, система выдала длинные отчеты на проекционном экране, имена, адреса, фотографии из водительских удостоверений, коммерческие связи, этническую принадлежность. Увидев это, рич повернулся к тени и толкнул его локтем, чтобы поделиться впечатлением от увиденного. Отдельно хочу отметить, что Хэнк Ашер, основатель компании, вынужден был подать в отставку, когда Санкт-Петербург Таймс, лучшая газета Флориды, написала о том, что в прошлом он был наркоторговцем, Это выяснили сотрудники полицейского управления Флориды и руководил большинством операций по доставке как, по доставке кокаина из Колумбии в США. Кстати, среди тех, кто восхищается Ашером, Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, который сейчас является консультантом по международной преступности и использует Ашера для охоты за террористами. Не случайно, что после разоблачения Ашера и его программы появлялись газетные заголовки вроде Лучшая база данных правительства США, контролируемая преступником. Томас Грин, 14 ноября 2002 года. Скрытые тайны Оруэлловской мечты по декстера Томас Грин, 24 сентября 2003 года. Лучшая база данных правительства США, контролируемая преступником. До тех пор, пока Американский союз защиты гражданских свобод не опубликовал документы, полученные 20 мая 2004 года благодаря запросу в штат Нью-Йорк со ссылкой на закон о свободе информации, подтверждающий, что программа Метрикс напрямую контролировалась Министерством национальной безопасности США, а согласно моим информаторам административным директором Сейсенд является Брайан Стаффорд, бывший директор секретной службы США, встреча между Джебом Бушем и Ченни в прессе широко не освещалась. В этих материалах говорилось о том, что в октябре 2002 года состоялась встреча, на которой присутствовали представители 12 штатов ФБР и Сейсент. Это свидетельствует о том, что правительство внедряло и совершенствовало технологию добыча данных с помощью ФБР, секретной службы, управления по борьбе с наркотиками, службы иммиграции и натурализации. Скрытые тайны Орловской мечты Пойнт-Декстера По мнению Мадлен Бейрон, защитники гражданских свобод определяют matrix как главную программу слежения через базы данных в истории США. Согласно документам, Сейсенд собрана информация о водительских удостоверениях в 15 штатах, о регистрациях автомобилей в 12 штатах, о судимости в 33 штатах, о сексуальных преступлениях в 27 штатах. Правительство, несмотря на подозрения и протесты со стороны населения, продолжает финансировать сбор данных о гражданах, ранее не привлекаемых к уголовной ответственности. В худшем случае эта информация могла бы использоваться против лиц, выступающих против политики государства. Матрикс «Тотальное владение информацией-2» Те, кто выступает против matrixкс заявляют что программа- это попытка возродить отмененный проект пентагона тотальное владение информацией контролируемые осужденным преступникам и торговцам оружием джоном по и направленные на то чтобы собрать всю возможную информацию страницы посещенные в интернете кредитная история покупка авиабилетов сведения об аренде автомобилей история болезней дипломы и сертификаты о получении образования водительские удостоверения, декларации доходов и так далее обо всех гражданах в Центральном архиве и обеспечить быстрый доступ к ней правительство США. Благодаря этой программе в случае необходимости можно будет воссоздать жизненный путь, мысли и передвижение любого жителя планеты. Все, что администрация Буша сочтет важным в борьбе с терроризмом. Согласно Метрикс, мы все преступники до тех пор, пока не убедим власти в обратном и не докажем, что мы кроткие овцы без всякого критического взгляда. Секретность данного проекта стала очевидной 6 февраля 2003 года в Сан-Антонио, штат Техас, на встрече, где присутствовали представители полицейских управлений, департаментов безопасности Техаса и Юты, Министерство юстиции штата Калифорния, Службы юридической помощи, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями и Сейсинд во главе с Хэнком Ашером для того, чтобы наметить дальнейшие действия. Заседание возглавил Джеймс Мур, департамент безопасности штата Флорида, председатель комитета Метрикс, который предупредил присутствующих на заседании, что при обсуждении проекта необходимо было избегать любой аналогии с технологией добыча данных. Даже если Сейсент будет утверждать, что используемые для презентации программы сведения являются доступными общественности, информация, полученная благодаря запросу со ссылкой на закон о свободе информации, свидетельствует об обратном, В протоколе заседания от 6 февраля 2003 года Джеймс Мур указал, что ключевым аспектом этой инициативы являлось создание системы государственной разведки. Боб камингс из Института межправительственных исследований в свою очередь предположил, что силы безопасности каждого штата должны обмениваться сведениями о лицах, имеющих судимость и другой информацией. Добыча данных Одри Хатсон, который пишет для газеты Washington Times, тесно связанный с Пентагоном, утверждает, что в двух случаях применения технологии добычи данных правительством США была использована личная информация о миллионах пассажиров авиалиний для того, чтобы предупредить теракты. Программа Matrix, в свою очередь, давала возможность оценить потенциал всех пассажиров авиалиний по шкале терроризма благодаря огромной базе данных, созданной частными компаниями, доступ к которой имеют все правоохранительные органы. Технология добыча данных, разработанная IBM, анализирует информацию, существующую в базе данных, для обнаружения скрытых моделей и установления связей или выявления аномалий с целью предсказать дальнейшее поведение. Типичный прием добычи данных – установление ассоциаций, при котором устанавливается взаимосвязь между событиями. Об использовании личных данных пассажиров авиалиний и технологии добычи данных писали многие ведущие издания. Вот примеры заголовков статей, посвященных этим темам. Конфиденциальные данные пассажиров используются в проекте по обеспечению воздушной безопасности. Сара Киаугалани Го, Вашингтон-Пост, 17 января 2004 года. В одном из расследований обнаруживается, что администрация США пользуется добычей данных. Роберт Пир, Нью-Йорк Таймс, 26 мая 2004 года. ПИР утверждает, что в ходе проведенного федеральными агентствами расследования, результаты которого будут опубликованы 27 мая 2004 года Главным бюджетно-контрольным управлением, было выявлено более 120 программ, использующих технологию добычи данных и позволяющих собирать и анализировать большое количество персональных данных граждан с целью предсказать их возможное поведение. Подобная практика использовалась довольно широко. Главное бюджетно-контрольное управление обнаружило, что 52 организации систематически проверяли компьютерные базы данных. В результате было выявлено 199 проектов с технологией добычи данных, из которых 68 находились на стадии разработки, а 131 уже применялся на практике. По крайней мере, в 122 из 199 проектов использовалась личная информация – имена, адреса электронной почты, номера свидетельства социального страхования и водительских удостоверений. Барри Штайнхарт, директор Департамента технологии и частного пространства Американского союза защиты гражданских свобод США, в газете Washington Times от 1 марта 2004 года с уверенностью заявляет – Эти программы превращают жители любой страны, будь то американец или европеец, в подозреваемого и собирают на них подробные досье. Кроме того, по словам Эрнандеса Муллара, фракции Европарламента Европейской народная Партии и Европейские Демократы, объединяющие центристские и правоцентристские группировки, Передача сведений о пассажирах в третьи страны является незаконной согласно статье 8 «Хартии основных прав Европейского Союза», предусматривающей защиту данных личного характера. Однако Европейский Союз, пользуясь поддержкой большинства представителей от Народной партии Испании и Социал-демократической партии Испании, продал наше право на защиту данных». С марта 2003 года европейские авиакомпании обязаны предоставлять американским властям данные о пассажирах, включая информацию о кредитных карточках, религиозных убеждениях и так далее. Эти сведения могут храниться в течение многих лет, использоваться ЦРУ, Агентством национальной безопасности, а также в криминальных расследованиях. Авиалинии «Иберия» В то же время «Иберия», главная авиакомпания Испании, была обвинена в предоставлении конфиденциальной информации о пассажирах правительству США, которая, по его же собственному заявлению, может передавать ее другим органам, если ими будет сделан соответствующий запрос. В ответе авиакомпании на письмо гражданина Испании Артуро Кирантеса Сьерре, известный эксперт по криптографии Университет Гранады, где он спрашивал, были ли предоставлены его персональные данные американским властям, когда он совершал перелет в Нью-Йорк 26 марта 2003 года, говорилось, что таможенная служба США получила доступ только к тем данным, которые указаны при регистрации имени пассажира. Информация же, которая находится в базах данных пользователей системы продажи билетов авиакомпании «Иберия Плюс», осталась конфиденциальной. Керантес Сьера подал жалобу в Агентство по защите данных, обосновав это тем, что согласно статье 8 Хартия основных прав Европейского Союза запрещена передача личных данных, если только человек этого сам не захочет, странам, где нет законов, которые соответствующим образом обеспечивали бы конфиденциальность информации. Statewatch сообщает своим читателям, что в официальной жалобе Керантес-Сьера указывает, какая именно информация была передана, выражая озабоченность тем фактом, что соглашение между ЕС и США подразумевает использование информации для преследования преступников и хранения ее в течение времени, которое понадобится для достижения цели, с которой она была собрана. Артуру керантес объясняет на сайте, что в соглашении между Европейской комиссией и правительством США практически не устанавливаются ограничения, касающиеся использования информации и времени ее хранения. Данные могут быть использованы в целях криминального расследования и хранится столько, сколько понадобится для достижения цели, с которой они были собраны. В соглашении также упоминается, что американские таможенные службы могут предоставлять эти сведения другим ведомствам США, если это потребуется для обеспечения безопасности. данное положение свидетельствуют о том, что все сведения о европейских пассажирах могут храниться в банках данных ФБР и других североамериканских агентствах в течение многих лет и использоваться в криминальных расследованиях. Эрнандес Моллар 26 марта 2003 года заявил, что в настоящее время со ссылкой на закон о национальной безопасности США некоторым лицам может быть отказано в перевозке авиалиниями, а личные данные могут быть переданы силам безопасности. В информационном бюллетене Европарламента от 26 марта 2003 года говорилось Информационный центр по защите личной информации в электронных средах выявил ряд угроз для частных сведений об американских и европейских пассажирах. Закон о национальной безопасности предполагает отмену презумпции невиновности, распространение шпионажа, хранение сведений о пассажирах в течение длительного срока и отсутствие юридического механизма защиты. В будущем частная жизнь пассажиров окажется под еще большей угрозой, так как в США создали программу «Тотальное владение информацией», благодаря которой правительство сможет отслеживать потенциальных террористов и преступников. Хотя Конгресс США ограничил использование этой программы по отношению к американцам, с гражданами других стран этого не произошло, что позволяет лицам, рассматривающим данную программу как новый инструмент контроля, опробировать ее на европейских гражданах. Кроме того, чтобы с помощью приема установления ассоциативных связей отфильтровать те данные, которые могли бы указывать на возможную причастность людей к терроризму, будет использоваться компьютерная система предварительной проверки пассажиров. Джим Фостер из British Airways объяснил, что американцы хотят получать доступ к данным пассажиров, которые указываются при покупке билетов в электронных системах. Для авиалинии это стало бы большой проблемой, ведь им пришлось бы использовать две системы. Одну для пассажиров, вылетающих в Соединенные Штаты, чьи данные передавались бы американцам, а вторую для вылетающих в другие страны, чьи личные данные в соответствии с законом оставались бы конфиденциальными. Об этом писал ей Энди Салливан в статье под названием «Соединенные Штаты обязывают авиалинии предоставлять данные о пассажирах» Агентство рейтер 17 марта 2004 года. Тему продолжает упомянутый выше информационный бюллетень Европарламента. Господин Ван Хоселт из Европейской комиссии объяснил, что реестры персональных данных включают информацию, предназначенную для служебного пользования, например, о том, какая еда была заказана во время полета и каким было медицинское состояние пассажиров авиалиний. Недавно Управление транспортной безопасности оказалось в центре скандала, вызвавшего ажиотаж среди защитников прав на частную жизнь. Причиной стало то, что оно потребовало от JetBlue Airlines передать сведения более чем о миллионе пассажиров в Министерство обороны для испытания технологии добычи данных с целью выявления потенциальных террористов. Это явно нарушало политику авиакомпании по защите конфиденциальности информации. «Безопасность информации JetBlue зависит от правительства» Деклан Маккулак, CNET News, 23 сентября 2003 года. С той же целью НАСА также потребовала и получила конфиденциальную информацию о миллионах пассажиров Northwest Airlines, имя, адрес, маршрут, следования номер кредитной карточки. В результате обоих инцидентов были заведены десятки уголовных дел. Подобный скандал несовместим с политикой конфиденциальности сведений о пассажирах. Этой теме были посвящены следующие статьи. Northwest Airlines передаст NASA личную информацию о миллионах пассажиров, тем самым нарушая политику конфиденциальности. Информационный центр по защите личной информации в электронных средах 18 января 2004 года. Northwest Airlines передаст данные о пассажирах правительству. John Schwartz, USA Today, 19 января 2004 года.